«После грозы». Пронесшийся грозою полон воздух. Все ожило, все дышит, как в раю. Всем распуском кистей лилово гроздых, Сирень вбирает свежести струю. Все живопеременную погоды. Дождь заливает кровель желоба. Но все светлее небо переходы. И высь за черной тучей голуба. Рука художника еще всесильней, Со всех вещей смывает грязь и пыль. Преображений из его красильни Выходит жизнь, действительность и быль. Воспоминания о полувеке, Пронесшейся грозой уходят вспять. Столетие вышло из его опеки. Пора дорогу будущему дать. Не потрясения и перевороты Для новой жизни очищают путь, А откровенья, Бури и щедроты Души воспламененной Чьей-нибудь. 1958